Глава восьмая. В десять в магазин позвонил адвокат. Он так и не дождался Зигрун. У прокурора они должны были быть в половине двенадцатого, но до этого им обязательно нужно все обговорить. Каспар поспешил домой, с каждым шагом все больше тревожась и нервничая. Он сегодня встал рано, стоя выпил чашку кофе и ушел. Его немного удивило, что Зигрун еще не спускалась обычно она вставала раньше его но ей предстоял тяжелый день он шел не парком а по улицам и то и дело опускался в галоп но долго такого темпа не выдерживал и снова переходил на шаг тяжело дыша и морщась от покалывания в груди может с зигрун что нибудь случилось упала с крутой лестницы в квартире или на рельсы в метро а может ее сбил какой нибудь пьяный водитель Звук его шагов, только что оглушавший его на тротуаре, мгновенно поглотил ковер в подъезде, и когда он перешагнул порог своей квартиры и немного отдышался, в квартире царила тишина. Несколько мгновений он надеялся, что Зигрун так увлеклась игрой на рояле, что позабыла обо всем на свете, но он и сам понимал, что эта надежда — самообман. Зигрун позвал он, зная, что не получит ответа. Возвращение домой, поиски, комната за комнатой и, наконец, страшная находка в ванной. В его памяти ожил тот вечер, когда он обнаружил мертвую Биргет, и он был не в состоянии сделать ни шага. Он стоял в прихожей и боялся пройти в кухню, в гостиную или в столовую, боялся подняться наверх. Ему хотелось только одного — стоять и не двигаться. Из ступора его вывел телефонный звонок. Адвокат спрашивал, нашел ли он Зигрун. «Нет», — промямлил он, — «еще не нашел. Он перезвонит». Только теперь он обошел все комнаты и поднялся наверх. На столе лежало письмо, без конверта. Просто листок бумаги, исписанный с двух сторон. Каспар взял его и сел на кровать. «Дорогой дед, я не могу этого сделать. Я знаю, что Акселя надо остановить...» что его должны судить, но Ирмтраут, Хельмут, Йорк и Аксель были моими друзьями, и я не могу их выдать. Я не предатель. Я больше не вернусь к ним, но не хочу, чтобы между нами встал прокурор. Я ухожу. Ты же понимаешь, я знаю, где у тебя что лежит. Деньги ты хранишь в деревянной шкатулке на своем письменном столе вместе с пин-кодом на бумажке. Ночью, когда ты спал, я взяла деньги из шкатулки и кредитную карту из твоего портмоне. «Карту ты можешь заблокировать, но я не собираюсь тратить деньги на всякие глупости и постараюсь как можно скорее найти работу. А карта твоя все равно действует только до сентября. Вчера я тебе не врала. Я была бы рада жить у тебя и играть на рояле, а через год поступить в консерваторию, но мои автономы все равно не оставили бы меня в покое, в хорошем или в плохом смысле. Да и родители не дали бы мне жить спокойно. Ты бы, конечно, старался мне помочь». «Но как ты можешь мне помочь?» «Ты, наверное, думаешь, что я должна была выстоять в этой борьбе с автономами и с родителями. А зачем?» «Я поняла бабушку, прочитав ночью ее записки. Иногда нужно признаться самому себе, на что ты способен или не способен. Иногда нужно спасаться бегством. Я тебя люблю, дед. Спасибо за рояль. Я имею в виду за музыку вообще. И за электропианино». Мне надо было не оставлять его в ломене, тогда бы я сейчас могла взять его с собой. Я куплю себе на твою карту новое, не очень дорогое. Главное, чтобы его можно было носить в чемодане или футляре, как скрипачи носят скрипку. Кстати, я взяла твой чемодан, маленький, черный, на колесиках. Вещей у меня немного, так что мне его вполне достаточно. А еще я взяла в дорогу три книги, ты сам увидишь, какие». Я поняла все, что ты мне говорил. Когда я вчера осталась дома одна, я слушала Шопена, Дворжика и Рахманинова. Когда-нибудь я бы хотела играть третий концерт Рахманинова, а еще больше ля-мажорную сонату, так как ее еще никто не играл. Я даже знаю как, но пока еще не могу, не решаюсь. Пожелай мне счастья, дед. Обнимаю тебя, Зигрун».